Глава 29. Лиар возился с вытяжкой, попутно объясняя они, как активировать и настраивать руны, когда над дверью звякнул колокольчик. Извините, мы еще не работаем. Открытие после завтра. Здравствуй, сын. Ани ойкнула. Лиар выпрямился и шагнул вперед, задвигая испуганную девушку за спину. Пальцы сами собой сжались в кулаки чего то при виде отца вспомнилось, никак они в детстве вместе клеили модельки и не как тот учил Лиара плавать. Вспомнилась безобразная драка и жестокие угрозы о перепродаже контракта. «Они. Иди узнай, как там миссис Хупер», сквозь зубы приказал Лиар, не сводя с демона настороженного взгляда. Хорошо, что она не начала спорить. Когда за девочкой закрылась дверь, стало легче. Лиар Упрямо вскинул голову и с вызовом посмотрел на отца. «Здравствуй!» «Вспомнил, что у тебя есть сын?» «Я и не забывал об этом никогда». Мастем прошелся по залу, с любопытством осматривая столы из винных бочек и настенную роспись. «Я уже говорил и еще раз повторю. Я не враг, Лиар. Мы с мамой любим тебя». «Знаю». Злость испарилась. Вместо неё... Пришло острое чувство вины, совершенно неуместное и опасное, потому что Лиар слишком хорошо знал отца и не сомневался, что появление Мастема не случайно. «Зачем ты пришел? «Не для того же, чтобы поздравить с осенним равноденствием». «Не для того», — кивнул мужчина. «Я слышал, ты забрал документы из Академии?» «Ага», — Лиар криво усмехнулся. «У меня сейчас нет ни времени, ни денег на учебу. Но думаю, все к лучшему. Пойду учиться лет через пять. Как раз успею накопить денег и понять, какие знания действительно нужны и чем хочу заниматься». Он намеренно подчеркнул, что не рассчитывает на родительские деньги ни сейчас, ни через пять лет. И, судя по изменившемуся лицу Мастема, удар достиг цели. «Лиар!» — отец нахмурился. Мне бы хотелось, чтобы ты понял. Мы не отказываемся от тебя. Всего лишь пытаемся уберечь от ошибок. Я понял. Поэтому ты и устроил мое увольнение. Спасибо за заботу, па. Я это очень ценю. Отец поморщился от прозвучавшего в его голосе неприкрытого сарказма. Я не вмешивался в твою жизнь. Да ну. Хочешь сказать, что это не ты постарался, чтобы меня уволили? Не я, он медленно покачал головой. Я поклялся, что не стану вмешиваться в твою жизнь. Думаю, это сделали по просьбе Ханарис. Вот как. Лиа расстыл и даже почувствовал себя неловко за то, что так набросился на отца. Значит, бабушка. Она любит тебя. Мы все тебя любим, сын. И пытаемся позаботиться, как умеем. Давай на чистоту, па. Вы просто беситесь, что выпустили меня из-под контроля. И теперь не знаете, как вернуть милого, сладенького Валиарчика. Но он не вернется. Я изменился. Демон грустно покачал головой. Мы просто переживаем. Ни мне, ни маме не нравится, что наш сын... Живёт в жалком районе и вкалывает за гроши, вынужденные обслуживать вчерашних рабов. Твоё место не здесь, Валиар. Вся только-только обретенная взрослость слетела, как луковая шелуха. В душе вскипели все невысказанные родителям на прощание слова. Лиар прикусил губу, чтобы не произнести их, потому что знал, потом будет жалеть. Но отец тоже мог бы промолчать. Да, нынешнюю жизнь Лиара можно назвать тяжелой, даже откровенно убогой, по меркам демонов. Да, и ему часто приходится нелегко, и он предчувствовал, что дальше будет только тяжелее. Даже если бизнес пойдет успешно, низкий старт есть низкий старт. Но оно того стоило. Право уважать себя, чувствовать взрослым, самостоятельным, самому принимать решения стоило и большего. Я сам решу, где мое место. «Пойми, твоя привязанность к этой девочке просто ненормальна. Ты болен, и тебе нужна помощь. Мне тяжело смотреть на то, как мой единственный сын спускает свою жизнь в канализацию». «Не смотри. Какого вурдалака? Почему родители просто не могут смириться с его выбором? Место Леара здесь, именно здесь. Ему нравится Лейтон, уютный, лишенный пафоса, Нравится богемная атмосфера, ощущение счастья, безбашенной молодости, отсутствие границ и рамок. Нравятся новые друзья, с которыми можно расслабиться и просто быть собой. А деньги, материальный достаток, роскошные вещи атрибуты красивой жизни — все это не главное. Счастье не зависит от них. В родительском особняке он был куда несчастнее, чем в их сани-мансарде. Тебе не нравилось, что я работаю по найму, но теперь у меня свой бизнес. Ни один демон не назовет это занятие недостойным. Так что честь семьи спасена. Прямо скажем, масштаб бизнеса смешон по меркам демонов, и ни один из сородичей Валиара, даже если откроет кофейню, не станет сам за стойку. Но это уже детали. Ты живешь в плебейском районе с этой своей... со своей рабыней глумливо закончил юноша. «Страшный позор для демона, ага». «Лиар, я не нарушаю закон, живу отдельно, сам себя обеспечиваю и не нуждаюсь ни в деньгах, ни в поучениях. Всё, папа, извини, я очень занят». Разумеется, наивно было думать, что отец так просто уйдет. «Послушай, Валиар, мы с бабушкой согласны выделить тебе содержание» если ты предоставишь толковый бизнес-план. Я лично готов инвестировать в него до полумиллиона империалов. Это...» — он насмешливо обвел рукой будущую кофейню. «Конечно, мило, но совершенно не уровень высшего демона, ты же понимаешь?» Если бы он ударил Ляра по лицу, это и то было бы не так унизительно. Двумя словами отец уничтожил и обесценил все, чего Ляр успел добиться — во что день за днем вкладывал силы, время, душу. «А взамен, как понимаю, я должен вернуться домой и стать послушным сыном?» Голос дрогнул от ярости. Мастем покачал головой. «Нет, я прекрасно понимаю, что ты вырос. Мариза...» Тут он чуть поморщился. «Да, думаю, ты прав. Она хочет послушания. Но пойми, это от страха. Мать боится за тебя и пытается защитить, как умеет. Очень мило, но я не нуждаюсь в защите. Не нуждаешься, поэтому я не буду ее навязывать. Если хочешь, в довесок к содержанию я куплю тебе квартиру или дом. И чего ты потребуешь взамен? Пусть Лиар заранее решил, что откажется от щедрого предложения, Все равно интересно, каким родители видят его будущее. Ты расстанешься с этой девочкой, отпустишь ее и подпишешь обязательство больше никогда не видеться. Нет. Да, Валяр. Голос демона зазвучал жестче. Ты знаешь, что ваша связь медленно убивает Анабель. Заметь, я не требую больше жестокости по отношению к ней. Потому что понимаю, ты на это не способен. Но удерживать ее рядом, питаясь ее эмоциями тоже жестоко». От этих слов стало больно. Слишком много правды в них было. «Можно подумать, тебя волнуют они». «Не волнует». «Меня волнуешь ты, сын. Я знаю, каково тебе будет, когда она выгорит». Он пристально посмотрел Лиару в глаза. И демон вдруг понял, что отец сейчас абсолютно искренен. Всего лишь пытается уберечь его от того, с чем когда-то не смог справиться сам. «Это больно, Ляр. Действительно больно. Смотреть в глаза, в которых вчера светилась любовь, и видеть пустоту», — устало продолжал отец. «Я дам тебе денег на новую рабыню. Лучше сразу на двух или трёх. Когда их много, меньше риска привязаться». «Я... я не могу». При мысли о том что в его жизни больше не будет они, накатила нестерпимая черная тоска, словно даже солнечные лучи поблекли и выцвели. Если ее не будет, то зачем всё это? Зачем изысканная еда, новые впечатления, роскошные вещи, если всё это нельзя разделить с ней? Но если ее всё равно не станет, если его борьба изначально обречена — «Не подлость ли его стремление удержать девушку рядом?» Лиар скрипнул зубами и напомнил себе про деда. «Надо. Надо найти старика, чтобы расспросить о его секрете. Даже если Каим Десалас не желает разговаривать с прежней роднёй, для Лиара он должен сделать исключение. Они же не чужие друг другу. История самого Лиара повторяет историю деда. Просто все время что-то мешало». То он был слишком занят поиском работы, то зарабатыванием денег, теперь вот бизнес. В общегородских справочных не было данных о нынешнем адресе Кайми Десалосе, поэтому оставалось только сидеть часами в архиве, просматривая подшивки газет 30-летней давности. Ничего, сейчас он только немного встанет на ноги, запустит бизнес и займется поисками серьезно. Если потребуется, Наймет частного детектива, перероет всю столицу. Отец еще поймет, что он ошибался. Они с они будут вместе. «Подумай», — тихо, но веско, — сказал Мастем. «Очень хорошо подумай, Валиар. Все, что я делаю, я делаю для твоего блага».